Седьмое. По ту сторону тюремных спортивных площадок, за забором, двое мужчин, прикрыв рты банданами, использовали огнетушители в борьбе с горящими покрышками. В окуляре прицела ночного видения пена фосфорисцировала, а мужчины отливали желтым. Крупного мужчину Билли Уэттермор не узнал, а вот мелкого знал очень хорошо. «А вон тот кретин!» «В соломенной шляпе. Член городского совета. Миллер. Берт Миллер», — сообщил он Уилли Бурку. По иронии судьбы, их жизненные пути в прошлом пересекались. Будучи старшеклассником в школе Долинга Билли Уэттермор, член национального общества «Почета», Национальное общество почета — организация, объединяющая хорошо успевающих учеников старших классов, обладающих задатками лидера, сильным характером и занимающихся деятельностью на благо общества. Проходил практику в офисе члена городского совета Берта Миллера, и там ему пришлось безмолвно выслушивать рассуждения Миллера о гомосексуализме. «Это мутация», — объяснял член городского совета Миллер, а Билли мечтал о том, чтобы заткнуть ему рот. «Если бы удалось в мгновение ока истребить всех геев, Билли, возможно, распространение мутации прекратилось бы. Но при этом нравится нам это или нет, они тоже люди». За прошедшие десять с лишним лет случилось многое. Билли родился в глубинке и отличался завидным упрямством, а потому, бросив колледж, вернулся в родной городок в Апалачах, хотя и знал местное настроение. В здешних краях люди прежде всего обращали внимание на его тягу к мужчинам. Шло второе десятилетие XXI века, и все это чертовски раздражало Билли, но вида он не показывал, чтобы не доставить местным удовольствие, которого те не заслужили. Однако мысль о том, чтобы выстрелить под ноги Берту Миллеру и заставить его наложить в штаны кучу ханжеского дерьма, была на редкость соблазнительной. Сейчас я его так напугаю, Уилли, что он больше и близко не подойдет к нашим покрышкам. — Нет, — это произнес не Уилли, а кто-то за их спинами. — Норкрос материализовался в распахнутой задней двери тюрьмы. В густом сумраке его лицо было почти неразличимым, лишь поблескивало оправа очков. — Нет, — переспросил Билли. — Нет. Норкрас потирал большим пальцем левой руки костяшки правой. «Прострели ему ногу. Уложи его». «Вы серьезно?» «По дичи Билли стрелял. В людей?» «Никогда». Уилли шумно выдохнул через нос. «Ранение в ногу может убить человека, док». Клинт кивнул, показывая, что понимает. — Мы должны удержать тюрьму. — Давай, Билли, прострели ему ногу. Одним будет меньше, и они поймут, что мы не в игры тут играем. — Хорошо, — сказал Билли. Он прильнул к окуляру. Член городского совета Миллер, огромный как рекламный щит, исчерченный двумя слоями сетчатого забора, обмахивался соломенной шляпой. Огнетушитель стоял на траве рядом с ним. Билли поймал в перекресте прицела левое колено Берта. Порадовался, что цель такой говнюк, но ему все равно очень не хотелось стрелять в человек. Он нажал спусковой крючок.